с которой тут же начинал капать аль ко алкоголь по-нашему, или просто спирт. Недаром уже гораздо позже, в знак уважения к достижениям своих предшественников, свою науку алхимики назвали в честь Египта аль-артикль-хем-старое название Египта. Они же, кстати, повторили открытие египтян, алкохоль был получен арабскими алхимиками еще в XIII веке. Как ни странно, догадаться до естественного употребления спирта удалось не сразу. Поначалу спирт, от латинского «спиритус» – дух, считался лекарством, как и сейчас от всех мыслимых болезней. Потом спирт стали добавлять виноградные вина и получать вина, крепленные – портвейн, модеру и прочее. Если же спирт не добавлять, а наоборот, подвергнуть вино перегонке, то получается чача, виноградная водка, кальвадос, яблочная водка и так далее. Если перегоняется брага из пшеницы, ржи или, что хуже, картошки, то получается самогон или примитивная водка. Строго говоря, при правильной перегонке и очистке не так и важно, из чего гнать, так называемую водяру, но для получения качественного продукта положено использовать все-таки зерновое сырье. Крепость самогона может достигать и 60, и даже 80 градусов, но пить такой состав трудно. Так уж сложилось, что для употребления внутрь обычно используют 40-градусный раствор спирта. Хотя бывает водка... и 45, и даже 50 градусов. Но именно про 40 градусов сложены целые легенды. Так на этикетке водки «Русский стандарт» написано, что данная водка соответствует стандарту русской водки высшего качества, утвержденному Царской правительственной комиссией во главе с Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1894 году. И действительно, С легкой руки известного кулинара-международника Вильяма Пахлебкина история о том, что водку изобрел Менделеев, стала также распространена, как в гоголевские времена фраза «Немец луну сделал». Поскольку хлебное вино у нас пьют уже лет 300-400, с именем Менделеева стали связывать не само так называемое вино а выбор для водки крепости именно в 40 градусов. Однако в трудах великого химика отыскать обоснование этого выбора не удается. Диссертация Менделеева, написанная в 1864 году и посвященная свойствам смесей спирта и воды, никак не выделяет эти 40 градусов. Ссылаются иногда на авторство Менделеева статей «Водка» и «Винокурение» в словаре «Гранат», но, собственно, и что из этого? Политический деятель начала века Владимир Ульянов, более известный под псевдонимами Ленин, Ильин и Тулин, написал для этого же словаря статьи про марксизм, но это же не значит, что он изобрел прибавочную стоимость. И это еще не все. Царская правительственная комиссия никак не могла установить данный стандарт водки уже хотя бы потому, что эта организация, комиссия для изыскания способов к упорядочению производства и торгового обращения напитков, содержащих в себе алкоголь, была образована по предложению «Витте», а вовсе не «Царя», только в 1895 году, причем Менделеев выступал на ее заседаниях в самом конце года и по вопросу об акцизах. Откуда же взялся 1894 год? По-видимому, из статьи все того же Похлебкина, который однажды написал, что Менделеев спустя 30 лет после написания диссертации соглашается войти в комиссию. Изготовители русского стандарта прибавили метафорические 30 к 1864 и получили искомую величину. А выбор для водки именно 40 градусов – дело случая и удобство смешивания спирта с водой в соотношении 2 к 3. Более простое соотношение – 1 к 1 крепковато –